Глава 6 Легенда Морей. Город на двух континентах. Я сидела в зале ожидания аэропорта Ататюрк и отсчитывала минуты до посадки. Яркой лентой в моей памяти начали возникать знакомые картинки города на Босфоре. Я закрыла глаза и вспомнила сказочные своды бывшего собора и нынешнего музея Айя Софии, символа Золотого века Византии. Вновь прошлась по лестницам внутреннего двора голубой мечети и увидела египетский обелиск Феодосия. Я услышала шумных туристов на самом знаменитом рынке Европы и Азии — базаре Вспомнила отель, с которого началось моё знакомство с стамбулом величественный султан Ахмед с резными сводами и маленьким садом у входа. Я вновь зашла в кафе с запахом кофе, с кардамоном и специями, где каждый вечер кружились в танце мужчины в белых юбках — суфии. Город на двух континентах вдохновлял. В нём было что-то волшебное, неуловимое, яркое. С утренним ветром с Босфора, со стаей голубей у мечети, с запахом каштанов и кукурузы у торговцев. На пыльных улицах Стамбула, в ярких витринах со сверкающими на солнце разноцветными лампами, в звуках музыки из турецкого кафе возле трамвайных путей — там жила любовь. Объявляется посадка на рейс А-370, следующий в Сингапур. Голос стюардессы пробудил меня от воспоминаний, рассыпанных в памяти яркой мозаикой. Через 10 часов мой самолет совершил посадку в азиатском мегаполисе. Город будущего. Он встретил меня аэропортом с садом, где на террасах росли деревья и шумели водопады. Я влюбилась в него мгновенно, но Сингапур принял меня не сразу. Акклиматизация настигла резко, без предупреждений, как грабитель, выныривающий из-за угла. Вместо дня пришла ночь, а только вступающая в свои права весна сменилась жарким диском палящего солнца. В первую ночь в отеле «Города будущего» я так и не смогла сомкнуть глаз, а на утро, с больным горлом и гудящей головой я поехала в порт. В морском терминале я познакомилась с парнем. Он не успел стать мне другом. За те несколько минут, что у нас были в порту Сингапура по пути на разные корабли, я совсем не успела его узнать. Но самое важное, что мне надо было услышать, он сказал. «Знаешь, жизнь — это шикарная штука. Так интересно встречать на своём пути знаки и ангелов, посланных в виде людей и животных». Была ли я ангелом для него? Не знаю. Но высокий блондин из Латвии, приехавший на первый контракт в поисках своей музы, определённо был им для меня. В полной уверенности, что жизнь — шикарная штука, я подняла глаза наверх, на второй этаж терминала. Она махала мне руками и что-то кричала, тоненькая, как веточка, юйлань, с которой больше года назад я навсегда прощалась на Багамских островах. «Юли стала моим гидом в роскошном азиатском мегаполисе». Сингапур поражал с первого взгляда. Это было место богатства и элиты, с высокими ценами и чистыми улицами. Здесь проводили вечеринки наследные принцессы и жены нефтяных магнатов. Сюда приезжали на каникулы студентки, покупающие на отцовские деньги вещи в дизайнерских бутиках. Здесь обитали бизнесмены – проводящие жизнь в марафоне между деловыми встречами за ланчем и бизнес-тренингами. С юй мы часто ездили в один из парков города будущего, фотографировались у пруда с золотыми рыбками и гуляли по узким тропинкам, окружённым высокими экзотическими деревьями. Там мы катались на колесе обозрения, а местные с улыбками просили меня с ними сфотографироваться». С высоты птичьего полёта я с восхищением смотрела на крошечный азиатский мегаполис, утопающий в зелени. С скобинке колеса обозрения были видны театры-эспланады, два куполообразных здания. А рядом — футуристические сады, конструкции в виде 18 деревьев, самые высокие из которых были соединены между собой мостом. Поднявшись чуть выше, я увидела белоснежный лайнер — и десятки лодок и грузовых судов, разбросанных в синих водах залива самого загруженного порта мира. «Смотри, это Марина Бэйсанс», — сказала мне Юли, указывая на три высокие башни, объединенные наверху крышей-платформой в виде корабля. А это — стадион, построенный прямо на воде. Крошечное государство и город в одном лице восхищал. Город, где была Арабская улица «Индийский квартал» и «Чайна-таун», город, половину которого занимали парки и зелёные зоны, и в котором, как и на корабле, смешались тысячи людей разных национальностей. Рабочие будни Казино на корабле напоминало мне шумный мегаполис. Вокруг игровых столов толкались азиатские гости, которые очень громко и быстро говорили. Я никак не могла запомнить их имён — изменяющихся друг друга лиц. «Легенда марей один из самых первых и старых лайнеров компании, поэтому здесь до сих пор стоят игровые автоматы с монетами. Торопливо рассказывал мне менеджер, указывая на старенькие игровые машины. Когда монеты в игровом автомате заканчивались, начинался мой личный кошмар. Я брала с кассы огромный мешок, доверху набитый серебряными деньгами, и несла к автомату. Поднять его, чтобы засыпать монеты, у меня не хватало сил, и мне приходилось пересыпать всё содержимое в более мелкие ёмкости, постепенно заполняя монетами игровую машину. Однажды, приложив все усилия, я подняла мешок с железными деньгами и попыталась засыпать их в крошечный проём. Весь следующий час я с командой собирала сотни монет с бархатного бордового ковра «Казино Рояль». «Дельфин Тони. Раз в две недели наступал мой любимый день. Я брала ключ и гордо шла к ящику под игровым автоматом номер 23. Я открывала его, доставала огромный прозрачный пакет, набитый яркими мягкими игрушками, и тащила его на несколько палуб выше. На девятой палубе был детский клуб с игровыми машинами. Десятки автоматов с разноцветными кнопками — Зазывали мелодиями из любимых мультфильмов. Одни игровые машины я заполняла плюшевыми мишками и брелоками, другие — планшетами и телефонами. В той игровой комнате я познакомилась с девочкой Соней с огромными белыми бантами, как у школьниц в первый день сентября. Она непрерывно вставляла в автомат свою карту, пытаясь схватить крючком игровой машины серого плюшевого дельфина. Через несколько дней я встретилась с Соней у бассейна. «Его зовут Тони. Сейчас он живёт в игровой машине, но я обязательно заберу его с собой», быстро заговорила она, заметив меня. В последний день круиза я заглянула в игровую машину. Дельфин Тони по-прежнему жил внутри стеклянной коробки, так и не познакомившись с Соней. Я спустилась в казино и рассказала историю английской девочки своему менеджеру. Поднявшись на девятую палубу, я открыла игровую машину, достала Тони и отправила его в Сонину каюту. А спустя десять минут эта жизнерадостная девочка прибежала в казино и крепко меня обняла. Когда она убегала, на её спине висел вязаный песочный рюкзачок, в котором жил её новый друг. Я стояла посреди шумного зала и чуть не плакала от того, что смогла побыть волшебницей для английской девочки с большими белыми бантами. Лючия. Легенда Морей подарила мне удивительную подругу. Красавица Лючия с первыми шагами впитала теплоту яркого кипрского солнца. Высокая брюнетка с густыми волосами до талии, черными глазами и изящными тонкими пальцами, словно сошла с обложки глянцевого журнала на палубу нашего корабля. Вместе с ней мы скупали браслеты с камнями и ароматические свечи в магазинчиках Пхукета. Гуляли по шумным улицам Таиланда с яркими вывесками и уворачивались от проносящихся мимо байков. С ней мы наслаждались жасминовым кремом-брюле и загорали на залитых солнцем пляжах Малайзии. Ей под силу было завладеть сердцем любого на корабле, но она выбрала его, накачанного блондина из моего родного города». В узком коридоре, с безликими каютами, которые отличались друг от друга лишь номерами, она таяла в его объятиях. На шумной вечеринке для экипажа, возле небольшого бара на четыре стула, она тонула в его глазах. В прямоугольной стеклянной комнате для курения, где от дыма не было видно даже лиц, она искала его. Но он постоянно ускользал, будто играл акробата не только на сцене театра, но и в жизни. Олесь влюбил в себя с первого взгляда и исчез, оставив моей подруге лишь воспоминания о нескольких часах и чувства, переливающееся через край. «Ты видела его сегодня?» — обеспокоенно спрашивала она, думая, что если мы русскоговорящие, то обязательно общаемся. Так действительно было со всеми, но не с ним. Он ускользал, как песок сквозь пальцы, не только от неё, Иногда он появлялся и сидел с русской компанией, выпивая мексиканскую корону. Но стоило лишь обернуться, как Олеся уже не было рядом. Так же незаметно закончился и его контракт. Ласковое солнце уже нашёптывало мелодии надвигающегося лета. Наш корабль прощался с яркой Азией, держа путь на запад, в родные и знакомые европейские города. В последнем из азиатских портов автобус увёз любовь моей подруги в сторону аэропорта, а у Лючии осталось сердце, переполненное воспоминаниями и чувствами о единственном вечере, который высокий акробат однажды подарил ей. Загадочный край. В жаркий апрельский день Лючия рассказала мне историю. Моя знакомая поехала в Индию, — тихо говорила она в полупустом казино, — и там у неё заболело ухо, Она была у многих врачей, но так и не смогла выяснить причину боли. Когда ей задали вопрос, поехала бы она в эту страну, зная, чем всё закончится, она без раздумий ответила «Конечно». Хосе писал мне, что в Индии оживает надежда и расправляются крылья за спиной. Говорил, что в этой стране он научился делать маленькие вещи с большой любовью. А потом я услышала, что этот восточный край сам выбирает, кому пришло время ступить на его священную землю. Моё время тогда ещё не наступило. По загадочным причинам Индия опубликовала список стран, из которых экипажу корабля запрещено было выходить на берег. И крошечная синеокая Беларусь была в их числе. Я наблюдала за сказочными индийскими портами с открытых палуб. А мои друзья делали яркие фотоснимки, и рассказывали мне о красочных местах из индийской сказки. Они фотографировали песчаный пляж в Мумбаи и местные рынки, полные ароматных специй. Они побывали в джама масджит самой старой мечети города, и видели ворота Индии вместе, раньше носившим название Бомбей. Мне же оставалось рассматривать красочные снимки из страны, на берег которой я так и не смогла выйти». Индия была страной невероятных контрастов, где в красочных городах соседствовали роскошь и нищета. Страной, где до сих пор сохранилось разделение на касты. Каста жрецов, подобно касте офицеров на корабле, имела наибольшее количество прав. Каста неприкасаемых, подобно группе Крю, была самой низшей и практически не имела привилегий. Я же относилась к средней группе, которую мы звали став. Действовать. На корабле, как в загадочной Индии, многое решало принадлежность к определенной группе. У начальников была полная власть. Они составляли расписание, принимали решения о дополнительных обязанностях, выдавали замечания. На лайнере есть пятиступенчатая система замечаний. Пол — устное предупреждение, а за ними три письменных. «После последнего письменного замечания работника увольняют», рассказывал нам офицер на утреннем тренинге. «Мне не повезло с менеджером на легенде Марий. Он не делал мне замечаний, но требовал от меня невозможного. Я отрабатывала целую смену в шумном прокуренном зале без единого перерыва, заполняла все отчеты и выполняла десяток дополнительных обязанностей. К моему счастью, его контракт подходил к концу». Он уезжал в туманный Лондон ровно на 6 недель, чтобы после отпуска снова вернуться на «Легенду Марии». У меня было полтора месяца, чтобы что-то изменить, и я решила действовать. «Мигель, я бы хотела пройти тренинг на кассира», — обратилась я к приехавшему на смену менеджеру. Улыбчивый Мигель был полной противоположностью грубому и высокомерному англичанину, Он выглядел молодо, и мне было сложно поверить, что он трудился в круизной компании уже два десятка лет. «Хорошо, я посмотрю, чем могу помочь тебе», — с улыбкой ответил он. «Но скажи мне вот что. Ты действительно хочешь быть кассиром?» И я вспомнила, что с математикой я не дружила со школы и до сих пор считаю плохо. Поняла, что постоянная работа с деньгами — это ответственность, которую я не хотела на себя брать» осознала, что сидеть в крошечной кассе, наблюдая за мерцающими огнями огромного зала, было бы для меня настоящим заточением. Мыслить позитивно. Мир давал мне знаки. Будь я чуть более осознанна и внимательна, я бы непременно заметила их и услышала бы тихий и нежный голос своего сердца, шепот ангелов, которые помогали мне на протяжении всего земного пути но я была слишком занята своей проблемой, забывая об одном. Любая проблема приходит уже с решением, в каждом вопросе уже есть ответ. Как только мой беспокойный ум напоминал мне еще об одном дне, приближающем приезд английского менеджера, я старалась возвращать его к позитивным мыслям. Знаменитое позитивное мышление — это не просто красивые слова, это каждодневный труд, такой же, как тренировка мышц в спортзале. Чтобы увидеть результаты, надо тренироваться постоянно на протяжении долгого времени», — сказал мне тогда Мигель. И когда я перестала цепляться за идею, которая никогда не была близка моему сердцу, произошло чудо. Меня нашла мечта. Я верила, что мечта сама выбирает человека. Если она тревожит сердце изо дня в день, это значит, что мечта пришла уже с силами и знаниями для ее осуществления. Я думала о позиции администратора казино с того самого момента, когда в первый раз переступила порог зала с игровыми столами, покрытыми бархатной изумрудной тканью. Еще на первом контракте я открывала на компьютере файлы администратора и изучала все, что могла найти. Но было одно «но». Я боялась. Боялась выступать с микрофоном, боялась огромной ответственности этой должности — Боялась, что не знаю достаточно языков и никогда не стояла за игровым столом, раздавая карты. Боялась, что окажусь тысячная в очереди на должность, которая на корабле была всего одна. Жизнь — это движение, во время которого рождается священная энергия, так необходимая для осуществления задуманного. И в моих силах было начать делать первые шаги навстречу цели и перешагнуть через многочисленные страхи, опираясь на силу мечты. И я рискнула прошептать ей «да». День зарплаты. Два раза в месяц наступал долгожданный для всех работников день. День зарплаты. Очередь от комнаты, где сидели работники финансового отдела, тянулась до конца коридора. Передо мной стоял парень в синей униформе, матрос из Филиппин. Он отдал кораблям всю жизнь. На кораблях он встретил жену, На них же сыграл скромную свадьбу. Он рассказал мне, как в далёких восьмидесятых, когда меня ещё не было на этом свете, он работал на корабле другой компании. «Мы жили в четырёхместной каюте, а туалет с душем находились в конце коридора», — говорил он, вспоминая далёкие годы. У меня округлились глаза, и я даже не сразу поняла, что меня так шокировало. Четыре человека в крошечной каюте — или общий туалет в коридоре. Мне было сложно привыкнуть к одной соседке, и я даже не могла представить, как бы я смогла жить с тремя. «Да», — рассмеялся филиппинец, заметив моё смятение. Когда один приходил с работы и ложился спать, второй просыпался, у третьего был завтрак прямо на кровати, а четвёртый звонил своим родственникам. И так продолжалось каждый день, десять месяцев подряд. «У нас было что-то похожее», Услышала я мужской голос позади себя. Экскурсовод из Сербии когда-то бы бороздил просторы самого холодного в мире океана на экспедиционном лайнере. Он рассказывал гостям о колониях пингвинов Генту на острове Ливингстон и покрытые ледниками горы. Такой круиз для гостей начинался от 10 тысяч долларов. Но мы жили совершенно другой жизнью, в крошечных каютах на 4 человека — «В них с двух сторон были по две кровати, расположенные друг над другом, и две тумбочки посередине», — рассказывал сербский парень, показывая руками крошечные размеры кают. За разговором я не заметила, как подошла моя очередь. Мужчина из Венгрии достал деньги из именного конверта и при мне пересчитал их. Я перешла к следующему работнику и отдала ему сумму, которую уже успела потратить на шоколадки, напитки и интернет». «Мы кое-что заметили», — обратился ко мне пожилой мужчина из финансового отдела. «Вот здесь», — произнёс он, указывая пальцем на распечатанный лист моих расходов. Я посмотрела на указанную сумму, и сердце заколотилось в груди. Она была равна половине моей зарплаты. «Но я не тратила столько», — тихо сказала я. «Да, ты зашла в интернет на корабле и забыла отключить свою карту. К счастью, эту сумму мне простили». Восточный мегаполис. В конце весны лайнер причалил к порту душного восточного мегаполиса. Этот город можно было либо боготворить, либо питать к нему полное равнодушие. Именно это чувство вызывал у меня Дубай. Искусственный, возведенный за несколько десятилетий на месте безжизненной пустыни, он был напрочь лишен души и истории. Роскошный город — был выстроен из многочисленных декораций, а тысячи людей разных национальностей, для которых он стал домом, были актерами в его киноленте. Я впервые увидела самое высокое здание мира — Бурдж-Халифу, а рядом с ней — фонтан, где каждый вечер струи воды освещались огнями и сопровождались красивыми мелодиями. Напротив фонтана был огромный торговый центр с большим аквариумом внутри — и множеством ресторанов снаружи. «Пальмовый остров — это второе после Великой Китайской стены сооружение, которое видно из космоса», — сказала моя соседка Ракель в экскурсионном автобусе, который вез нас к отелю «Атлантис». «Розовый отель «Атлантис», до которого я не доехала на Багамских островах, я увидела здесь, в другой части земного шара. Внутри пятизвездочного курортного комплекса был дельфинарий, морской заповедник — и самый большой на Ближнем Востоке аквапарк. Изюминкой отеля были королевские номера с видом на подводный мир лагуны и проплывающими в окнах спальни разноцветными рыбками. А по пути обратно я увидела его. Корабль, когда-то бороздивший бирюзовые просторы океанов. Звезда своего времени, шикарный лайнер королева Елизавета II, почти полвека блистал на волнах, разрезая просторы Атлантики. Он пережил войну, штормы, аварии и реставрацию. И в наши дни, уже пошарканный от солёных морских ветров, он стоял у берегов восточного мегаполиса и принимал новых гостей уже как отель. Корабль вдыхал солёный морской запах и, наверное, сильно скучал по ласковому прикосновению волн. Он, словно уставший путник, взирал на новые огромные лайнеры с барами, управляемыми роботами и ледяными катками, с божественным спокойствием, зная, что время его морских странствий уже позади. Счастье выбора. В один из жарких дней, когда лайнер прибыл в загадочный восточный маскат, у выхода с корабля я встретилась взглядом с Сарой из Филиппин. Она выглядела уставшей в своей голубой униформе со значком. Её работа — казалось мне одной из самых тяжелых, она была офицером охраны. На судне Сара следила за порядком и в каждом порту стояла у выхода, приветствуя гостей, которые сходят или заходят на лайнер. За весь девятимесячный контракт у нее практически не было возможности выйти на берег. Она видела сушу и красоты городов лишь с первой палубы корабля. Сара не покупала себе одежду в турецких портах, не ела во французских Бистро, не ездила на экскурсии, как другие члены экипажа. Она экономила и отправляла полученную зарплату домой. С той бедностью, что царила в её родной стране, она была единственным кормильцем своей большой семьи. Многие её друзья брались на корабле за любую дополнительную работу, чистили каюты персонала или стирали бельё за плату. Обернувшись и улыбнувшись Саре, я пообещала себе – всегда помнить и благодарить мир за то, что у меня есть счастье выбора. Куда большего, чем у жителей многих других стран. Арабская сказка Портовый город и столица Омана, Маскат, стал для меня первым местом, где я лицом к лицу столкнулась с мусульманской культурой. Яркий Дубай хоть и был арабским городом, но там совсем не чувствовался лоск истинного Востока — «Ты собираешься идти в этом?» Увидев меня в привычных шортах и майке, рассмеялась Милли, моя бразильская подруга. «Да? А что?» — удивилась я. «Это же Аман! Пойдём передеваться котёнок!» «Котёнок» было единственным словом, которое Милли знала на русском, и так она всегда меня называла. Переодевшись и ступив на землю города, окружённого горами и пустыней, я окунулась в атмосферу настоящего Востока — шумными местными и призывом к молитве из ближайшей мечети султана Кабуса. Восточный рынок был особенным, с черными глазами торговцев, сладостями, запахами кофе и сладких фиников разных сортов и размеров. Там было все — яркие лампы из разноцветной стеклянной мозаики, специи и тысячи платьев в пол, расшитых ярким, переливающимся на теплом аравийском солнце бисером — С интересом ребёнка я наблюдала за местными женщинами, одетыми в чёрные абайи и никабы, и вслушивалась в новую для себя речь. Примечание. Абайя — длинное традиционное арабское женское платье с рукавами. Никаб — мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо с узкой прорезью для глаз. Конец примечания. Это был совершенно новый мир — невидимые ранее». Мир из самого любимого диснеевского мультфильма, где среди чарующих песков пустыни родилась любовь простого парня и принцессы Аграбы. Примечание. Речь идёт о мультфильме «Аладдин». Конец примечания. Старенькое такси с водителем в традиционной мужской одежде, длинном белом платье и головном уборе увозило нас к пляжу, окружённому горами. «Мужчина за рулём рассказал нам о песчаной буре, бушевавшей в стране несколько дней назад. Ветер родился на западе и нырнул в дюны Аравийской пустыни, подхватил песок и разнёс его по всему полуострову. Глядя в пыльное окно машины, говорил он. Песчаный шквал пришёл неожиданно, незаметно, появившись на горизонте яркой медной полосой. Люди бежали домой, закрывая лица платками» я представила летящий песок, бьющий по щекам и рукам, и мне стало не по себе. Также неожиданно, как появился песчаный ветер стих. Он оставил после себя пустынные улицы, засыпанные золотистым песком, разбросанный по дорогам мусор, обрывки газет и разрушенные деревянные стенды местных магазинов. Я смотрела из окон такси насквозь пропахшего амбры и мускусом, на уставших местных с вениками, сметающих песок возле своих домов, и думала, люди не властны над природными стихиями, они могут настигнуть их не только в бескрайнем Синем море, но и в городах. Самое опасное место. Стряхнув с себя пески Востока, корабль отправился навстречу новому континенту. Оденский залив у берегов Сомали считался самой опасной зоной для кораблей и из-за нападений пиратов. Самым известным было нападение на американский лайнер «Сиэборн Спирит». Пиратские лодки атаковали его с автоматами и пулемётами. А один раз пиратам даже удалось захватить французскую круизную яхту, экипаж которой был отпущен после выкупа, рассказывали нам на тренинге, посвящённом переходу через залив. За несколько дней до перехода на лайнер приехала дополнительная охрана, экипажу и гостям запрещали открывать окна кают, выходить на балконы и открытые палубы. «В случае нападения вы должны будете провести всех гостей в безопасные места внутри судна», говорил инструктор, указывая на план корабля. «А обученные работники будут использовать звуковое оружие и водометы, способные потопить пиратские лодки». На несколько часов в заливе круизный лайнер с неутихающей музыкой превратился в корабль-призрак. Но, занятая на работе, я даже не заметила, как лайнер затих, мягко следуя по водам Спокойного залива, чтобы встретиться с новым континентом — Африкой. Новый шанс Египетская сафага стала для меня городом, подарившим новый шанс. Пока мои друзья фотографировали панораму «Риф», крупнейшее коралловое образование во всем Египте. Я проходила онлайн-собеседование с компанией в Майами на должность администратора. От волнения у меня дрожал голос и потели руки. И мне вспомнилось, как все начиналось — холодным февралем в конференц-зале отеля «Орбита» моего родного города. В тот день интервью с круизной компанией вместе со мной проходили сотни людей из разных городов и стран. Некоторые — приехали в отель прямо из аэропорта, из вокзала, уставшие и нагруженные чемоданами. Человеком, решающим нашу судьбу, была улыбчивая женщина за сорок, родом из красивой европейской столицы — Праги. Пока представитель агентства поправляла мне пиджак и закалывала непослушные волосы перед интервью, я думала о том, что что-то в жизни зависит от таланта и дара, что-то — от трудолюбия и упорства — от умения не сдаваться и идти за мечтой. Что-то зависит от везения и идеального момента, от правильного времени и места. А что-то за нас решают люди. В тот холодный день незнакомая мне женщина из Праги ответила моей мечте «да». И я надеялась, что жарким днём в египетской Сафаге я тоже услышу такой же ответ. Тайны древнего мира. В начале лета корабль причалил к последнему египетскому городу. Картинки шумной Александрии застыли в памяти мгновениями в душном автобусе, везущем меня в пригород Каира, к первому чуду света. Страна, где царили фараоны и откуда пришли легенды о богах Ра и Осирисе, поражала грязью и бедностью, которые пришли на смену былой роскоши. Глядя на огромные кучи мусора на дороге и полуразрушенные здания, Я представляла, каким когда-то был город, где находилась самая известная в мире библиотека и стоял Александрийский маяк — чудо древнего мира. Автобус остановился на западном побережье Нила у первого чуда света — пирамиды Хеопса. В знаменитой пирамиде были узкие коридоры, ведущие не только вниз, но и вверх. Вверху находилась большая галерея, загадочная недостроенная комната царицы и усыпальница фараона. «Главная загадка пирамиды — узкие шахты или вентиляционные каналы», — говорил местный гид, указывая наверх. Многие ученые склоняются к мысли, что египтяне построили их, потому что верили, что души мертвых живут на небе. С экскурсионной группой я подошла к самому древнему монументу в мире, вокруг которого было не меньше загадок, чем вокруг знаменитых пирамид — статуя Сфинкса. Самый главный вопрос, которым задавались египтологи, для чего предназначалась статуя. Кто-то считал, что она была посвящена Нилу и восходящему солнцу. Кто-то, что статуя служила охраной сна усопших фараонов. Шумные египетские торговцы выкрикивали предложение купить открытки и магниты, часто подбегая и всовывая их в руки — А я пыталась расслышать слова экскурсовода, который говорил о том, что под левой лапой сфинкса была обнаружена таинственная комната — узкий туннель, ведущий к пирамиде Хефрена. Гиза оставила после себя шквал эмоций и море впечатлений. Мне хотелось закрыть глаза и увидеть, как на самом деле всё было там, во времена романа Цезаря и Клеопатры. Город солнца. Июнь — врезался в память мгновениями в солнечной Валенсии, городе, на узких улочках которого родилась настоящая дружба. Официант из Болгарии, экскурсовод из Бразилии, бармен из Турции. Такой у меня был круг друзей, самый удивительный, который можно было встретить только на круизном корабле. В освещенном теплыми лучами летнего солнца городе мы часто гуляли по историческому центру — в каждом здании которого было заметно наследие арабского правления. Я любила Валенсию за древнюю историю, переплетённую с красотой природы, за средневековые здания, которые соседствовали с современными ресторанами, любила за небольшие парки, где медленно прогуливались влюблённые парочки, а из-под крон вековых лип виднелись древние колокольни. Гуляя по улочкам, мы набрели на кафедральный собор — «Сердце старого города». Внутри был музей с работами знаменитых художников Средневековья и капелла Санто-Калис. Там хранилась основная драгоценность — святой Грааль, чаша из зелёного агата, из которой пил Иисус Христос на Тайной Вечере. Выйдя из собора и обогнув его, я увидела величественный дворец, здание парламента, а возле него — старинную биржу «Альмудин», «Место выставок местных художников и скульпторов». Я засмотрелась на одну картину. На ней была нарисована восточная девушка, закрывающая лицо чёрным хиджабом. Её яркие глаза, на дне которых горел огонь, приковывали взгляд. Я долго смотрела на неё, пытаясь сохранить в памяти её лицо, понимая, что стать хозяйкой огромной картины стоимостью в несколько моих зарплат мне было не суждено». Величие старой части города очаровывало, но иногда меня тянуло в современную Валенсию, в район Эшампле, который возник после сноса старой городской стены. Прогуливаясь по новой части города, я с друзьями набрела на столетний рынок колон. Там не было привычных торговых рядов. Там уютно расположились небольшие кафе с ароматными сырами и местными винами — цветочные ларьки с яркими хризантемами и ароматными розами, сувенирные лавочки с магнитами и сумками ручной работы. Купив сувениры, мы присели на летнюю террасу ресторана русской кухни, увитую плющом. В ресторане играла национальная музыка и подавались детства любимые оливье и пельмени. Мне было забавно и смешно рассказывать Милли и Эрхану про блюды русской кухни. Они недоумевали, как можно есть салат с селёдкой и пить квас, но пробовали всё, что приносил официант. Опоздание. Мы наизусть знали время отправки корабля в каждом порту, и в тот солнечный день в центре яркой Валенсии мы расслабленно сидели в кафе, уверенные в том, что вернёмся на лайнер вовремя. Но череда событий одно за другим задерживали нас. Мы долго не могли расплатиться в кафе, долго не могли снять деньги в банкомате, а стоянка такси, обычно заставленная белыми машинами, вдруг оказалась пустой. «Мы опаздываем», — робко произнесла Милагрос, стоя напротив пустой стоянки. Я в доли секунды нарисовала в голове картину о том, что мы останемся в незнакомом городе без документов и вещей. Следующий час пролетел как в тумане. Крики, объяснение на испанском «единственному таксисту, которого мы нашли, что нам срочно нужно в порт», пробки на дорогах, искусанные губы и разговоры о том, что нас точно уволят. Когда мы перестали спорить и подгонять водителя, я поняла, что бы ни случилось, я не одна, со мной моя корабельная семья, лучшие друзья с трёх континентов. Добравшись до круизного терминала, мы узнали, что корабль покинул порт Валенсии, «Оставив нас на берегу. Сидя в терминале в ожидании портового агента, мы познакомились с тремя милыми старушками из итальянской Сиены. «В больших городах вы можете взять красный экскурсионный автобус. В нём два этажа и остановки у самых интересных мест», — говорила я итальянке с красивым именем Антонелло. «И аудиогид на разных языках», — добавила Милли. «А на Карибских островах можно брать на прокат машину». «Там этот сервис очень развит», — перебил ее Александр. «Да, а на греческих островах — байки. За разговором с итальянками мы не заметили, как пришел высокий мужчина в очках на половину лица. Портовый агент». «Это ваши паспорта и авиабилеты до Марселя», — быстро сказал он. «Больше не опаздывайте», — добавил агент, уходя. Тогда Мелагрос громко засмеялась, и нервное напряжение, висевшее в воздухе, наконец-то ушло. Нам было некуда бежать, некуда торопиться, нечего делать. Мы уже опоздали. Нас ожидали выговоры и предупреждения. Но напряжение осталось в прошлом, а всё это ждало нас в будущем, в просыпающемся с первыми лучами солнца колоритном Марселе. А у нас было только сейчас, с шумным аэропортом и перелётом без багажа, с ярким «дьюти-фри», прибытием в ночной город. Краски Марселя. Марсель был окутан сотнями разноцветных огней. Линия берега была усыпана яркими лампочками, переливающимися в летнюю ночь, которая опустилась на город. Я не могла оторвать глаз от иллюминатора. Таким восхитительным казался мне вид на приближающийся портовый город. Мы добрались до отеля поздним вечером, но уставшие, мы всё же решили выбраться в центр. Улицы ночного Марселя оказались не самым безопасным местом. Город менял свой вид и характер, стоило лишь свернуть с главной улицы. На ней шумные местные зазывали в свои кафе, а, завернув за угол, мурашки бежали по коже от пронзительной тишины и пустоты грязных улиц. Первое за долгое время ночь, проведённая не в узкой кровати двухместной каюты, а в номере отеля, — наполнила меня силами. И с появлением на небе алого рассвета я поехала в центр шумного Марселя. Колорит города в сердце Прованса чувствовался во всём. На набережной старого порта, где роскошные яхты стояли бок о бок с рыбацкими лодками с облупленной краской. На главной торговой улице, где дорогие бутики перемешались с дешёвыми местными лавками. Петляя по узким улочкам квартала Панье, «Я наткнулась на трёхэтажное здание из белого и розового камня, приют Милосердия. Сейчас здесь два музея африканского искусства и египетских артефактов», читая «Путеводитель», сказал Александр. Панье был странным и в то же время притягательным местом, где старинные особняки с ажурными балконами соседствовали с яркими стенами, расписанными граффити. Местные художники — облюбовали этот квартал, и их произведения были почти на каждой стене. Панье был местом, где я пробовала кофе в железной кружке и сфотографировалась рядом с причудливыми сиреневыми цветами, которые их хозяйка выращивала прямо в туфле. Прогулявшись по старому району, мы направились в порт встречать наш корабль, который медленно подходил к месту швартовки. И я поняла, что вижу это впервые — то, что жители портовых городов наблюдают каждый день. Как величественный лайнер медленно подплывает к берегу, сбрасывает с себя пелену усталости и выдыхает, останавливаясь на заслуженный отдых. Я чувствовала неземной ангельский покой. Я снова видела корабль, место моей работы и отдыха, моего смеха и слез. И я поняла, чего мне не хватало в ночном Марселе. Ощущение дома. Сеньор Карлос. В шумном порту французского города я прогуливалась вдоль местных лавочек, украшенных разноцветными сувенирами. Там я купила мыло ручной работы, символ Марселя, знаменитые травы Прованса и вещь, которая прошла со мной сквозь годы и расстояние — плюшевого сиреневого зайчика с запахом лаванды. Запах выветрился уже через несколько дней, а плюшевый кролик — с того дня объехал со мной половину земного шара. Моя филиппинская подруга дала ему имя — Сеньор Карлос. С тех пор его так и зовут. Он терялся в самолетах и в отелях Стамбула. Его передавали друзьям в Дубае и отправляли ко мне в жаркую джидду. Он пережил суровые шторма океанов и не менее суровые обжигающие ветра золотых пустынь Востока. Он был со мной на норвежских фьордах и в цветочном Амстердаме, в романтичном Париже и красочном Куала-Лумпуре. Он провожал со мной уставшие корабли в европейских портах и огромные самолёты в аэропортах Ближнего Востока. Но он навсегда сохранил в себе лёгкость летнего Марселя и тот день с его спокойствием и ощущением дома. Мелагрос. На западе Бразилии был небольшой городок с вечно пальмами и национальным парком с наскальной живописью. В таком городке почти 40 лет назад родилась она, девушка, ставшая моей хорошей подругой. Вечно улыбающаяся и болтливая, Милли была словный ребенок, шумная, с бурной энергией, нескончаемыми идеями и распахнутым для всего мира сердцем. Она любила моряка, выросшего на солнечном французском острове с оливковыми рощами и абрикосовыми садами. Их история любви была нежная и страстная одновременно. В ней была лёгкость осеннего Парижа и теплота, залитой солнцем утренней Ниццы. В ней чувствовался запах лаванды с полей необъятного Прованса и шум волн, разбивающихся о пирс на набережной Круазет. Когда корабль причаливал к берегам лучезарной Корсики, он всегда встречал её у причала с букетом цветов, каждый раз разных. На острове, половину которого занимал парк, они часто обедали в прибрежном ресторане, а потом гуляли в обнимку по центральной улице, которая выводила их на площадь Летиции, к дому, где родился и вырос Наполеон. В Аятчо Милагрос всегда возвращалась на лайнер в одно и то же время, за час до отплытия, и грустила, отсчитывая дни до следующего прибытия корабля в порт французского острова. Аромат острова красоты. Аяччо, столица Корсики, был городом, соединившим в себе лучшее от двух стран — Франции и Италии. Южный городок окутывали запахи солёной воды, мирта, сладких клементинов и цветочного мёда. Это был город со вкусом мускатного вина с ароматом горных трав, сыра из овечьего молока, инжирного варенья и сладких каштанов. Это было место, где каждая улочка и парк напоминали о детстве и юности знаменитого французского императора. В сердце старого города была воздвигнута ратуша с музеем Наполеона. Внутри, под толстым слоем стекла, хранились вещи императора и исторические документы. А в главном зале висели картины и стояли предметы искусства той эпохи. В один из дней на острове Красоты я с группой друзей поехала на морскую экскурсию в поисках китов. В порту мы поднялись на борт небольшой пошарканной лодки вместе с любопытными туристами с большими камерами. «Готова к встрече с китами?» — воодушевлённо спросил меня пожилой мужчина, когда мы отплыли от берега. «Да», — радостно ответила я. «Смотрите направо», — прокричал капитан все схватили своей камеры, стараясь словить объективом еле заметный плавник, который появился в море на секунду. Но уже спустя час плавания на высоких волнах от былой радости и предвкушения чуда не осталось и следа. Капитан периодически кричал, куда смотреть, но ни китов, ни дельфинов я так и не увидела. Уставшая и разочарованная, ступив на берег, я все еще ощущала себя на волнах. Тогда я решила, что я больше не буду сходить с корабля, чтобы вновь отправиться в море. Суша — вот то, чего мне действительно не хватало. Рейнбоу party Примечание. Радужная вечеринка. Перевод с английского. Конец примечания. Вечером, когда корабль попрощался с цветными домиками французского острова, в крошечном баре для экипажа началась вечеринка. Работники толкались у прямоугольной стеклянной комнаты, в которой не было видно лиц, из-за клубов сигаретного дыма. Мне было страшно заходить внутрь. Мне казалось, что дым мгновенно проникнет в глаза, пропитает одежду, вопьется резким запахом в волосы и окутает меня с ног до головы. В баре гремела музыка, а духота маленького пространства физически давила на меня. У входа я заметила лючию, которая растёгивала удушливую бабочку на шее и снимала чёрную жилетку. Это движение означало, что её рабочая смена в казино закончилась. Я попросила бармена налить нам корабельную пиноколаду — кокосовый ликёр-малибу, смешанный с ананасовым соком. Он поставил на стойку бара два пластиковых стакана с картинкой синего якоря — логотипа компании. О высоких хрустальных бокалах с ломтиками ананаса и разноцветными зонтиками, как в гостевых барах, мы могли только мечтать. «Как прошёл день на острове?» — наливая ликёр, — спросил бразильский бармен. «Я хотела рассказать ему о китах и дельфинах, которых я так и не увидела. Но в тот момент музыка внезапно оборвалась. На место диджея поднялся молодой официант из Сербии. Дрожащими руками он взял микрофон». Его взгляд бегал по толпе, смотрящей на него с удивлением. На дне его глаз застыл страх. Один из сотен официантов на борту, этот парень не привык быть в центре внимания. Мне казалось, что пройдет мгновение, микрофон выпадет из его рук, и он убежит. Но когда он начал говорить, весь бар замер. Когда он признался в любви своей девушке, болгарской официантке, на лицах экипажа появилась улыбка. Когда он сел на одно колено, весь бар глубоко вдохнул от неожиданности. Когда она кивнула и побежала на сцену, чтобы обнять его, вся толпа резко выдохнула, и с разных сторон бара начали доноситься крики поздравлений с разными акцентами. В ту ночь мы праздновали образование новой семьи — пары, которая бы никогда не встретилась в другом мире, за пределами корабля. А пока в баре экипажи все пили заробко произнесённое «да», На дне палубы ниже шла своя вечеринка — филиппинская. В холодном техническом помещении до утра звучали мировые хиты, которые работники пели в караоке. После таких вечеринок моя соседка из Филиппин, Ракель, приносила в каюту полную тарелку креветок в сливочном соусе, мидий и осьминогов — деликатесов, которые готовились только для гостей. Секреты кухни. Когда половина гостей рассаживалась в ресторане «Ромео и Джульетта», вторая смотрела вечернее шоу в театре. В это время в шикарном обеденном зале за белыми дверями недоступными пассажирам кипела адская работа. Там, на душной кухне, десятки поваров готовили сотни блюд. На новых кораблях компьютерная программа рассчитывала количество гостей разных национальностей в круизе, В зависимости от этого она давала рекомендации по меню. Но на «Легенде Марей повара составляли меню самостоятельно. Они работали посменно, круглые сутки. Даже по ночам, когда бармены проводили инвентаризацию своих баров, а крупье закрывали игровые столы, на кухне кипела работа. Десятки поваров выпекали тесто для того, чтобы с раннего утра гости и работники наслаждались свежими круассанами и хлебом. Десятки поваров готовили салаты для утреннего буфета на девятой палубе. Десятки поваров составляли 100 видов меню на будущий круиз. В отличие от гостевых ресторанов, столовая экипажа не могла похвастаться многообразием блюд. У нас было несколько видов риса для самой многочисленной команды работников из Филиппин и Индонезии. Два-три горячих блюда и гарнира — На десерт повара выставляли фрукты и несколько видов пирожных, каждый день одинаковых. А когда экипажу раздавали мороженое, по кораблю ходила старая шутка о том, что понадобилось освободить холодильник-морг. Из жизни официанта В шумной столовой я встретилась с черноглазым официантом из Хорватии Иваном. Допивая разбавленный водой сок, он рассказывал мне о работе на кухне и о молодой итальянской паре, которая постоянно опаздывала в ресторан. Ужин начинался ровно в шесть, и на кухне было отведено время для приготовления разных блюд. Первые полчаса готовились только закуски, следующий час — горячие блюда. Если гости опаздывали, а повара уже перешли к приготовлению горячего, за стенами кухни, скрытой от опоздавших пассажиров, начиналась полная неразбериха. «Но ещё большая неразбериха у нас с вилками и чашками», — вздохнул Иван. «Их постоянно не хватает. Официанты втихаря крадут их друг у друга для обслуживания своих столов». «Ты серьёзно? Почему?» — Иван пожал плечами. «Гости часто забирают себе вилки, а чашки постоянно бьются», — усмехнулся он. «Знаешь, что было вчера за ужином? Я спросил шестерых гостей за своим столом, хотят ли они горячие напитки» и мысленно просил, чтобы хотя бы трое ответили «нет», потому что у меня было только три чашки. «И как? Повезло?» «Ага. Они так наелись, что не захотели пить», поправляя синюю жилетку, сказал Иван. Из жизни смотрителя бассейна. «Знаете, что только что случилось на верхней палубе?» Сергей, смотритель бассейна, присел за наш столик с полной тарелкой белого риса и цветастого салата, Женщина чуть не утонула в детском бассейне. Этот высокий украинский парень работал на верхней палубе и наблюдал за зоной отдыха. Составлял стулья и лежаки, менял полотенца и видел сотни историй с гостями, разворачивающихся у теплых вод корабельных бассейнов. Как-то он рассказывал нам, что во время сильной качки пожилой мужчина попросил выключить машину, которая делает в бассейне «волны», Должность Сергея была одной из самых низкооплачиваемых на корабле, но он всегда выглядел счастливым и радостным. Работая под палящим солнцем целыми днями, он впитал свет и теплоту солнечных лучей. Так вот, дама сидела на бортике бассейна, свесив ноги в воду. Мимо пробегала компания детей с водными автоматами. То ли они толкнули её, то ли она сама упала, но, оказавшись в воде, она начала барахтаться и кричать, что тонет говорил Сергей, доедая странного вида салат, в котором было намешано 10 разных овощей. На крики сбежались гости, а подплывший сзади мальчик коснулся её плеча и помог встать на дно бассейна. Когда она встала на ноги, вода оказалась ей по грудь. Мы рассмеялись, и я представила смущение гостей, когда она поняла, что не утонет в детском бассейне. «Волшебная палочка» Мы причалили к берегам Средиземноморья, и на лайнер вернулись тематические вечеринки, которых не было в Азии. Один раз в круиз мы устраивали Севентис night ночь в стиле 70-х. Аниматоры надевали разноцветные парики и огромные очки. Гости кружились в атриуме под зажигательные песни группы Абба. А лайнер на один вечер переносился на полвека назад, в яркие 70-е. Выйдя на берег в итальянском порту, я хотела купить яркий наряд для вечеринки. Я шла по пустым улочкам Салерна и встречала только закрытые двери магазинов и кафе. Лишь у собора Святого Матвея на главной площади проходили несколько уставших местных. В самый разгар дня и солнечного лета у жителей прибрежного городка была сиеста — блаженное время после обеденного сна. На улочках города бродили лишь туристы с корабля — Вооружившись камерами, они фотографировались на фоне собора XI века с огромной колокольней, которая была видна с любой точки города. Но я знала, что красота собора не в барочных фасадах. Она скрыта от глаз туристов внутри, в колоннаде из римского мрамора и античных саркофагах, в арках с инкрустациями из вулканического камня, в подземной крипте с мощами святого Матвея, одного из четырех евангелистов. Я любила священную тишину соборов. Порой в этой тишине сами по себе возникали ответы на давно заданные вопросы. Выйдя из ворот собора, я направилась к месту, которое давно хотела посетить — сады Минервы. Дорога к ботаническому саду была непростой — в гору по итальянским улочкам. Сад был построен на нескольких уровнях еще в 14 веке преподавателем медицины «Сильватико», который на практике показывал своим ученикам лекарственные растения. По пути обратно на корабль я свернула с главной улицы и заметила крошечную лавку. У её входа за соломенным столиком сидела молодая итальянка в коротеньком платье цвета моря. Увидев меня, она подскочила и, взяв под руку, провела в свой магазин. Внутри всё пестрело яркими красками, как на восточном рынке, Майки с надписью «Я люблю солерно купальники, расшитые бисером, летящие платья в пол. В той лавке я нашла то, что искала — яркую тунику со звёздами. В ту ночь в семидесятых, в яркой звёздной тунике, я чувствовала себя, как в волшебной сказке. В окружении блестящих нарядов и кричащих вывесок казино я напевала любимую «Дэнсинг Куин». В детстве я любила «Золушку», Я верила в волшебную фею, которая обязательно придёт, когда я буду в ней нуждаться. И взмахом волшебной алмазной палочки рассыплет мои проблемы и воплотит самые заветные мечты. Шли годы, и вера в фею улетучивалась с каждым днём. Пока я не стала совсем взрослой и не осознала одну простую истину. Я и есть та самая фея. И мне уже дана волшебная палочка, которая может исполнить все желания» до нас того самого дня, как в снежном декабре, когда в роддоме маленького польского городка мир услышал мой первый крик. Замечать лучшее. Всё вокруг завертелось в стремительном танце. То, что не могло сложиться месяцами, решилось в считанные дни, как в длинных сериалах все магическим образом решается в последней серии. Пройдя обучение — я покинула корабль за два дня до возвращения из отпуска английского менеджера, чтобы ступить на борт нового лайнера уже в новой должности. Оглянувшись в порту и в последний раз посмотрев на легенду Марей, я мысленно поблагодарила того худощавого мужчину из Лондона. С Своей ненавистью он открыл мне дорогу к чему-то большему. Я поняла, что его злость на окружающих была его крестом и его болью, Это был его внутренний крик о помощи, скрытый под маской высокомерия. Я была уверена, что люди меняются. Нет хороших или плохих, злых или добрых. В каждом человеке есть целый необъятный мир, огромная вселенная и океан эмоций, все качества и черты характера. Надо лишь стремиться замечать лучшее.